Впоследствии он любил блеснуть своей начитанностью и книжными сведениями, очевидно, почерпнутыми в эту счастливую эпоху его жизни. Меж тем, как царь, бояре и духовенство усердно заботились о восстановлении московских храмов и своих обгорелых палат, в царской семье справлены две новые свадьбы. Сначала Иоанн дал разрешение на брак своему младшему брату Юрию, а потом женил и двоюродного брата Владимира Андреевича. Любопытно, что в обоих случаях для выбора невесты употреблен был почти тот же способ, что и для царской свадьбы. Собрали девиц на смотр, но не со всего государства, а только дочерей княжеских и боярских столиц. Из них царь вместе с женихами выбрал невест. Юрию Васильевичу — княжну Ульяну, дочь князя Дмитрия Палецкого, а Владимиру Андреевичу — девицу Евдокию, дочь Александра Нагова. Свадьбы эти были венчены также митрополитом и пышно отпразднованы при дворе с теми же многочисленными обрядами и церемониями, как царское. Юрия с женою Иоанн поместил в собственном дворце и почти всегда держал его при себе. На важных правительственных грамотах стали писать «Царь и великий князь своей братьей из Бояры уложил». Засим последовал весьма важный шаг со стороны молодого государя. То был Первый Земский Собор, или Великая Земская Дума, созванная в Москве в 1550 году для умиротворения государства, все еще глубоко возмущенного крамолами и неправдами боярского управления. Как царский титул употреблялся иногда прежними государями, но впервые был усвоен и введен в постоянное употребление Иоанном IV. Так и собрания областных чинов в столице по какому-либо важному вопросу, собрания, заменившие и древние веча, и княжеское дружинные съезды встречаются в прежние времена, например, перед первым походом Ивана Третьего на Новгород. Но настоящие земские соборы или советы начинаются на Руси с Ивана IV. Ближайшими образцами для таких советов, по-видимому, послужили соборы церковные, которые были весьма обычны в Древней Руси. И самая мысль о созвании Земской думы едва ли не принадлежала митрополиту Макарию и священнику Сильвестру, вероятно, не чуждых новгородским вечевым преданиям. По крайней мере, из записи, составленной по всему поводу, говорится следующее. Когда царь и великий князь Иван Васильевич достиг двадцатилетнего возраста, то, видя государство свое в великой скорби и печали от насилия и неправды, Советовался с отцом своим макарием-метрополитом, как прекратить крамолы боярские и утолить вражду, то есть ропот народный, после чего повелел собрать из городов людей всякого чину. Судя по последующим примерам, кроме столичных чинов, из областей созваны были представители от духовенства, бояр, дворян, детей боярских, а также некоторые гости и купцы. В один воскресный день после обедния, Государь и митрополит с крестным ходом, в сопровождении Земской думы, вышли на площадь, где находился возвышенный помост или так называемое лобное место, окруженное густыми толпами народа. После молебна Иоанн, стоя на этом помосте, обратился сначала к митрополиту и, прося быть ему помощником и поборником, сказал. «Сам ты ведаешь, святой владыка, как я остался от отца своего четырех лет, а от матери осьми лет». Бояре и вельможи о мне не родили и стали самовластны. Именем моим сами похищали себе саны и почести, никто не возбранял им упражняться во многих корыстях, хищениях и обидах. Они властвовали, а я был глух и нем по своей юности и неразумению. О, лихаимцы, хищники и неправедные судьи! Какой ответ ныне дадите нам за многие слезы из-за вас пролитые? Я чист от крови сей, а вы ожидаете своего воздаяния». Затем царь поклонился народу на все стороны и продолжал. «Люди Божии и нам, дарованные Богом, молю вашу веру к Нему и любовь к нам. Ныне уже невозможно исправить ваших прошлых обид и разорений от неправосудия и лихаимства, попущенных неправедными моими боярами и властями. Молю вас, забудьте вражды друг на друга и тяготы свои, кроме тех, какие бы еще можно облегчить». Отныне я сам буду вам судья и оборона, буду отменять неправды и возвращать хищение. Помянутая запись прибавляет, что в тот же день государь поручил своему любимцу Алексею Адашеву принимать челобитные от обиженных и рассматривать их, не боясь сильных и славных. Алексей, — говорил он, — взял я тебя из бедных и самых молодых людей за твои добрые дела, а взыскал тебя выше твоей породы в помощь душе моей, хотя на то и не было твоего желания.